Глава 28. Утром Меган проснулась отдохнувшей. Она уже привыкла к тому, что в момент пробуждения испытывает напряжение и стресс, и прошедшая с ней перемена была так приятна, что девочка полежала в кровати ещё несколько минут, глядя на полосы света, образованные солнечным светом, который проникал в щели между шторами, и наслаждаясь ощущением свободы. Свободы от того дома, У Меган было такое чувство, что всё закончилось, несмотря на то, что произошло позапрошлой ночью. И она, протянув руку к тумбочке, включила свой iPhone, больше не боясь его. Сегодня она сможет написать своим подругам, и от самой этой мысли её охватила радость. Надев халат, Меган прошла по коридору в ванную. И ей стало неловко, когда, спустив пижамные штаны, она увидела порезы на своих ногах. Сегодня закончилось и это. Обычно она ела на завтрак мало, но бабушка опять наготовила кучу еды: оладьи и бекон. И Меган из вежливости заставила себя их съесть. По какой-то причине, которую она не смогла бы объяснить, ей захотелось вернуться домой, разумеется, на время. И уж точно не после наступления темноты, а днём, когда это будет безопасно, и когда там находится её отец. Конечно, частичное её желание вернуться объяснялось именно этим. Хотя с одня их приезда к бабушке прошли только сутки, Меган уже скучала по отцу, и ей казалось неправильным, что его здесь нет. Перед завтраком Джеймс с тревогой спросил её, не собираются ли родители развестись, и она ответила ему, что нет, но сама не знала, действительно ли они не подумывают о разводе. В том, чтобы их семья вот так распалась, не было никакого смысла, но Меган знала, бабушка и дедушка считают, что между родителями что-то не так. И чтобы сгладить ситуацию для них с братом, старается вести себя с ними ещё ласковее, чем прежде. Меган очень надеялась, что о разводе речь всё-таки не идёт, но тут же вспомнила о том, в каком бешенстве пребывала мама, когда они уезжали. Нам надо убраться отсюда. Нам надо убраться отсюда. Нам всем, мать твою, надо убраться из этого грёбаного дома. Сейчас же. И это пугало её. Возможно, если она поговорит с отцом, это ей поможет. Он всегда вёл себя с ней Джеймсомs больше и искренностью, чем мамы, и быть может, от него ей удастся получить более честные ответы на мучающие её вопросы. Но Меган хотела домой не только поэтому. Ей также хотелось увидеть, не изменилось ли что-нибудь. Вообще по идее, их дом должен был стать последним местом, куда Меган не терпелось бы вернуться. Наконец-то она могла свободно пользоваться телефоном, писать сообщения подругам, И поэтому было странно, что ей так хотелось попасть туда, где она чувствовала себя в такой опасности и испытывала такой страх. Я убью вас обоих. Но по какой-то необъяснимой причине ей казалось, что того, что обитало в их доме, больше нет, и хотела проверить, так это или нет. Чувство свободы, чувство освобождения от гнёта, которое Меган испытывала с тех пор, как проснулась, было не похоже на то, что она чувствовала, покидая участок прежде. Тогда чёрная туча, давлевшая над ней в доме, продолжала следовать за ней, куда бы она ни отправилась, где бы она ни была. Однако теперь эта туча исчезла, и вряд ли это могло бы произойти, если бы та тварь не ушла. Для Меган было важно самой выяснить так ли это, и она надеялась, что если дом теперь свободен от всяких там призраков, демонов, чем бы они ни были, всё снова может наладиться. Сначала она решила было позвонить отцу и сказать, что приедет, но после всего того, что произошло, он, возможно, не захочет, чтобы она возвращалась в дом. Так что, вероятно, будет лучше, если она просто явится без предупреждения. И хотя Меган подумывала спросить разрешения у мамы, была уверена, что в ответ услышит нет, так что вместо этого написала Зоуи, прося подругу срочно позвонить ей и сделать вид, будто она её куда-то приглашает. Этот приём они использовали неоднократно, и он действовал безотказно на обеих матерей. Но то ли Зоуи была чем-то занята, то ли у неё был отключён телефон, Во всяком случае, она перезвонила только почти через полчаса, когда мама Меган уже собиралась попрощаться с ней и Джеймсом и отправиться к себе в офис. Меган нарочно ответила на звонок в присутствии мамы, бабушки и дедушки, и на вопрос Зои: "Итак, в чём состоит твой план?" ответила так громко, чтобы слышали все. "С удовольствием, только с прошу разрешения у мамы". Меган повернулась к матери и сказала: Джоуи спрашивает, могу ли я пойти с ней в парк на индийский религиозный праздник. Джеймс сердито уставился на сестру, давая тем самым понять, что считает её предательницей, раз она хочет оставить его одного. Бабушка и дедушка не разрешали ему смотреть телевизор днём, да ещё и строго ограничивали время и место его игры в приставку. Так что без Меган ему предстоял долгий и скучный день, во время которого он в основном сможет играть только в домино и джинг. Меган понимала, что сильно рискует. Городской парк был виден из окна офиса её мамы, так что той будет не трудно выяснить, что на самом деле дочери там нет. Но вранё о счёт парка было таким дерзким, что могло и сработать. К тому же там действительно проходил индийский праздник, и если мама всё-таки вызовет её на ковёр, она всегда сможет заявить, что находилась в той части толпы, которую та просто не видела. Внезапно Меган в голову пришла ещё более блестящая мысль. После того, как она побывает дома и проверит, как там обстоят дела, она действительно пойдёт в парк и вместе с Зоу зайдёт к маме, чтобы проведать её. Так что её задница окажется прикрыта со всех сторон. Конечно, сказала мама: "Можешь идти. Похоже, там будет интересно. Хочешь, я подвезу вас обеих до парка?" "Нет", быстро сказала Меган. "Мы поедем туда на велосипедах. Но твой велосипед остался дома." Я хотела сказать, что Зои приедет сюда на велосипеде, и потом мы дойдём до парка пешком. Мама нахмурилась. Это довольно далеко. Я совсем не уверена, что мне бы хотелось, чтобы ты. Мама, я же вот-вот пойду в 8 класс. Господи, неужели я по-твоему такая дурочка, что не смогу самостоятельно пройти по улице? Нет, я просто говорю, что идти до парка далековато, а улицы Джардайна, возможно, отнюдь не так безопасны, как мы думали раньше. Меган понимала, что мама думает сейчас о том, что произошло в их доме, и не знала, как развеять её опасения. Повинуясь внезапному порыву, она снова приложила телефон к уху и сказала: "Мама говорит, что я могу пойти, но беспокоится из-за того, что мне придётся всю дорогу идти пешком. Не могла бы твоя мама нас подвезти? А куда мы отправимся на самом деле?" поинтересовалась Зоуи. "Зоуи говорит, что её мама нас подвезёт. Ну тогда хорошо." Меган дала Зоуи адрес дома своих дедушки и бабушки, затем закончила разговор, благодарно улыбнувшись маме и проигнорировав недовольство Джеймса. Она чувствовала себя виноватой за то, что обманывает маму, но была твёрдо настроена никому не показывать этого чувства. Ей пришло в голову, что это может быть ловушка, что кто-то или что-то заманивает её обратно в дом нарочно. Но эта тревожная мысль была мимолётной, её тут же сменило неотступное желание выяснить Живёт ли там ещё какая-то потусторонняя тварь или уже нет? Я убью вас обоих. Зоуи жила всего в нескольких кварталах от дома бабушки и дедушки своей подруги, и не прошло и 10 минут, как она уже была тут как тут. Меган переложила ключ от дома из своей сумочки в карман, хотя сделать это так, чтобы никто не заметил, оказалось нелегко, поскольку за ней по пятам, словно щенок, везде таскался Джеймс, прося взять его с собой. При обычных обстоятельствах она насладилась бы его муками по полной, выжав из них максимум удовольствия, заставила бы его попрыгать, прежде чем наконец сказать, что не разрешит ему пойти вместе с ней. Но сегодня утром Меган было не до развлечений. Её мысли были заняты более важными вопросами, так что она просто не обращала на брата никакого внимания, ведя себя так, будто его вообще нет. Её бабушка предложила сок апельсинового сока, но Меган сказала, что им надо торопиться, и пообещав вести себя осторожно и вернуться к обеду, наконец вышла в сопровождении подруги за порог. До старого центра города и их дома путь был действительно неблизкий. И хотя это было небезопасно, и их то и дело качало из стороны в сторону, они обе всю дорогу проехали на велосипеде Зои, у которого, к счастью, было старомодное удлинённое седло, на котором могли уместиться двое. Они выкрутили педали медленно, стараясь почти всё время оставаться на тротуаре. И прошло почти полчаса, прежде чем подруги повернули на Рейни-стрит и наконец остановились на подъездной дороге дома Меган. Меган соскочила с велосипеда. Фургона было не видно, значит, папы дома нет. Она подумала было подождать его во дворе или даже вернуться позже, но ведь ей стоило стольких ухищрений добраться сюда, и другого шанса у неё может не быть. Меган с самого начала это понимала, поэтому и захватила с собой ключ, но перспектива оказаться в доме, когда там не будет отца, всё ещё вызывала у неё нервозность, и она обвела взглядом все окна, пытаясь понять, есть ли там что-нибудь необычное. Так зачем мы здесь? спросила Зои. Пока они ехали на велосипеде, говорить было невозможно, так что у Меган вполне хватило бы времени, чтобы придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение, но она нарочно не стала этого делать. Врать подруге и не хотелось, но и правду говорить тоже. Она хотела, чтобы Зоуи вошла в дом ни о чём не подозревая, хотела, чтобы подруга смогла высказать о нём своё честное, непредвзятое мнение. Мне надо забрать кое-что из моей комнаты, запинаясь, ответила Меган. Зоуи недоверчиво уставилась на неё. Да ну, сухо сказала она. Ты звонишь мне, врёшь своей маме о том, куда мы на самом деле идём, заставляешь меня тайком привести тебя сюда на моём велосипеде? И всё только за тем, чтобы ты могла забрать что-то из своей комнаты. Подруга уже собралась продолжать с таким же сарказмом, но тут на её лице мелькнуло странное выражение. Погоди, ты же не Я хочу сказать. Взгляд Зои сделался одновременно встревоженный и подозрительный, шокированный и испуганный. Мы же приехали сюда не за наркотиками, не за марихуаной. Да нет же. Тогда в чём дело? Не зря же ты старалась попасть сюда так, чтобы об этом никто не узнал. Я пока не могу тебе этого объяснить. Просто просто поверь мне и всё. Прежде чем подруга успела ответить, Меган достала из кармана ключ и двинулась к парадной двери. Её сердце стучало часто и гулко. Ей совсем не хотелось входить, но она повернула ключ в замке и открыла дверь. Девочки вошли в дом. Всё здесь осталось на своих местах. Ни один предмет не был передвинут. Меган не понимала, почему это её удивило, но факт оставался фактом. Она была удивлена. Утро было ясным, и в окна лился солнечный свет, но Меган всё равно включила в гостиной электрическое освещение. Что-то в атмосфере дома изменилось. Меган не могла бы сказать, что именно, но чувство, которое она испытывала, находясь здесь сейчас, отличалось от того, что она испытывала раньше. Нет, оно не обязательно было лучше, просто было другим. Дискомфорт, который чувствовала Меган, казалось, был не столь интенсивным и, похоже, не нёс в себе такой же непосредственной угрозы, как та, которую она ощущала прежде. Но никуда не ушёл. Она ничего не сказала подруге, не желая пугать её, но видела, Зоуи тоже что-то чувствует. Оно, это существо не исчезло. Меган так надеялась, что всё снова станет нормальным, и они смогут вернуться и счастливо жить под одной крышей. Охватившее её разочарование было сокрушительным, и она лишь с трудом сдерживалась, чтобы не закричать от ощущения собственного бессилия и досады. Но затем разочарование уступило место страху, и Меган вдруг осознала, что несмотря на солнце за окном и зажжённый электрический свет, гостиная всё равно кажется тёмной. У неё не было никакого желания заходить в глубину дома, подниматься на второй этаж или выходить в коридор или идти на кухню. Ей хотелось одного убраться отсюда, и она уже собиралась сказать Зови, что им пора уходить, когда в столовой сам собой зажёгся свет. А потом то же самое произошло и в кухне. "Меган, испуганно проговорила Зови, наверху на пол упало что-то тяжёлое, так что затрясся весь дом". Меган. Опасность стала осязаемой. Она не должна была появляться здесь. Она не должна была появляться здесь, и ей наверняка влетит за то, что она вошла в этот дом, особенно когда там не было никого из взрослых. Но сейчас всё это было неважно. Меган охватила тревога за отца и, сказав Зоуи, чтобы та медленно вышла на улицу, быстро написала папе записку, использовав ручку и заднюю часть какого-то конверта, найденного в куче почты, лежащей на журнальном столике. Папа, мы с Зоуи заходили в дом, когда тебя не было. Не говори об этом маме. Мы услышали наверху громкий шум и увидели, как сам собой зажёгся свет. Ты должен уехать отсюда, тебе нельзя здесь оставаться. Это опасно. Очень тебя прошу. Я позвоню тебе, когда вернусь к бабушке и дедушке. Не выключай свой мобильник. Уезжай отсюда скорее, пап. Пожалуйста, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Мне страшно. Я тебя люблю. Меган. Она оставила послание на самом видном месте, прислонила конверт к экрану телевизора в гостиной. Сверху донёсся ещё какой-то громкий шум, тупой стук, за которым последовал пронзительный тонкий свист Это мог быть свисток закипевшего чайника, это мог быть звук, издаваемый какой-то птицей, но несомненно, дело здесь было в чём-то совершенно другом. Меган торопливо вышла из дома, заперла за собой дверь, затем осмотрелась по сторонам в поисках Зои. Однако подругу нигде не было видно, и Меган в тревоге позвала её. Зои! Подруга откликнулась с заднего двора, и Меган начала обходить дом сбоку. С чувством нарастающего ужаса. Нельзя было прижать сюда. Надо было просто слушать, родители держаться отсюда подальше. Может произойти что-нибудь плохое, а никто и понятия не имеет, где она сейчас. Зовы стояла у калитки в заборе, ведущей в праолог. На вашем заднем дворе всё засохло, сказала она, обводя двор взмахом руки. Вы что, здесь никогда не поливали все ваши растения? Они все погибли за одну ночь. Мы не знаем, что с ними случилось. Меган хотела было сказать, что, наверное, это была какая-то болезнь, но решила, что не станет лгать. Ей хотелось, чтобы Зоу узнала, что здесь происходит, хотелось, чтобы об этом узнал кто-то помимо её семьи. Её подруга похоже почувствовала, что речь идёт о чём-то серьёзном и важном, и пошла по мёртвой траве навстречу Меган с мрачным выражением лица. И та рассказала ей всё. Ну, не совсем всё. Для рассказа обо всём просто не было времени. Меган хотелось убраться с заднего двора и вообще прочь от дома как можно скорее, так что она не стала особо вдаваться в детали. Но сказала Зоуи, что в доме обитает какое-то злое привидение, и перечислила основные моменты того, что здесь творилось, включая самоубийство, которое какой-то малый совершил в их гараже. Зоуи была уже достаточно напугана теми посланиями, которые выдавала планшетка на спиритической доске, и всем остальным, что произошло во время пижамной вечеринки. Так что так что особо убеждать её не пришлось, а когда Меган добавила, что расскажет ей всю историю позже, но сейчас им нужно поскорее убираться отсюда, не стало спорить. Однако вдруг остановилась. Погоди. Я слышу музыку. Может быть, твой папа всё-таки дома? Меган тоже услышала музыку. Она доносилась со второго этажа, и судя по всему, это была одна из пластинок её отца. Джордж Джексон, Элвис Кастелла, Грем Паркер. Кто-то из тех певцов, о которых он ей говорил, но папы не было в доме, и невозможно было объяснить рационально объяснить, как его проигрыватель мог вдруг включиться. Меган внимательно слушала, и от звуков мелодичного напева, несущихся из открытого окна кабинета её отца, у неё по спине побежали мурашки. Теперь она узнала эту песню. Джо Джексон. У девушек это бывает иначе. Может быть, оно хочет этим что-то сказать? Музыка стихла. Она доносилась из открытого окна второго этажа, открытого. Всякий раз, уезжая из дома, отец непременно закрывал и запирал все окна и двери. Меган подняла глаза, почувствовав за противомоскитной сеткой какое-то движение. Там в окне стояла какая-то фигура и смотрела вниз на них. Она была слишком тёмной, чтобы можно было различить какие-то детали, но одно Меган видела ясно. На голове у неё была жёлтая бейсболка, надетая задом наперёд. Это был тот самый парень, наложивший на себя руки в их гараже. Истошного пья Меган побежала по подъездной дороге в сторону улицы. За ней тоже крича бежала Зои. Схватив руль своего велосипеда и ударив ногой по его стояночной опоре, она вскочила на сиденье и принялась судорожно крутить педали, а Меган продолжала бежать. Ни одна из них не притормозила, пока они не добрались до парка. Зоуи доехала первой и уже слезла с велосипеда и покатила рядом с собой, когда её тяжело дыша догнала Меган. "Я же тебе говорила", сказала Меган. Зоуи, пытаясь восстановить дыхание, только молча кивнула. Какое-то время они просто стояли, испуганные, глядя друг на друга, и только когда индианка из племени хоппи поманила их к столу, на котором были разложены маленькие деревянные индейские куклы, изображающие духов и демонов, стряхнули с себя оцепенение и начали продираться сквозь гудящую толпу в сторону противоположного края парка, где проходила Old Main Street.